Они должны были выдержать в себе эту борьбу. И одной стороной этой борьбы является философия, появившаяся у них позже и полученная ими сначала как нечто данное. Это еще не культурные народы, но при всей их варварской тупости они обладают глубокой душой и сердцем. В эти души и сердца тупых варваров было вложено затем духовное начало и таким образом сделались необходимыми э т о мука, э т о борьба между духом и природным элементом. Культура начинается здесь... с чудовищнейшего противоречия, и она должна разрешить последнее. Это царство мук, но мук — чистилище, ибо испытывает эти муки дух, а не животное. Дух же не умирает, а возрождается вновь из своего гроба. Таким образом, две стороны этого противоречия находятся по существу своему в таком отношении друг к другу, что духовное начало должно владычествовать над варварами. Но истинное господство духа не может быть таковым в том смысле, что противоречащее ему будет чем-то покоренным. Дух, существующий в себе и для себя, не может допустить, чтобы субъективный дух, к которому он находится в отношении, стоял перед ним, как внешне послушный, рабский, ибо последний сам есть дух. Господство должно, напротив, быть таким, чтобы дух находился в гармонии с самим собой в субъективном духе. Общее положение стало быть таково. Имелось противоположность, в которой лишь одно может обладать властью, а другое должно быть покорено ему. Но такая противоположность, которая уже содержала в себе принцип разрешения этого противоречия, так как господствовать должен Дух. И поэтому ход дальнейшего развития состоит лишь в том, что Дух достигает господства в качестве примирения. Для этого требуется, чтобы стали разумными м и Не только субъективные сознания, душа, сердце, но также и светская власть, закон, учреждения, жизнь людей и так далее, поскольку все они находятся в духе. Мы уже у Платона, в его государстве, встретились с мыслью, что управлять народом должны и философы теперь наступила эпоха, в которой высказывается идея, что господствовать должно духовное. Но это духовное получило тот смысл, что должны господствовать духовенственное, духовенство. Духовное таким образом Сделано здесь особой формой, индивидуумом, но подлинный смысл этой идеи заключается в том, что определяющим должно быть духовное как таковое, и эта идея сохранилась до нашего времени. Так, например, мы видим во Французской революции, Выражение идеи, согласно которой господствовать должна абстрактная мысль. Согласно этой идее, государство, конституция, законы должны определяться соответственно этой абстрактной мысли. Она должна составлять соединительное звено между людьми, и люди должны сознавать, что... пользующиеся у них признанием являются абстрактными мыслями, есть свобода и равенство, в каковом признании также и субъект находит свою истинную ценность по отношению к действительности. Одной из форм этого примирения – Является также и то, что субъект, каков он есть, внутренне доволен собою, доволен своими мыслями, хотением, духовным багажом. Так что его знания, его мышления, его убеждения сделались для него чем-то наивысшим, носящим божественный характер, представляющим нечто само по себе значимое. Божественное, духовное таким образом помещено в мой субъективный дух, тождественно со мной. Я сам... представляю собой всеобщее, и оно значимо лишь так, как я его непосредственно знаю. Эта форма примирения является новейшей, но вместе и наиболее односторонней. Ибо духовное здесь определено не как объективное, а понимается лишь так, как оно существует в моей субъективности, в моей совести. м о ё убеждение как таковое принимается за последнюю решающую инстанцию, и это представляет собой формальное примирение субъективности с собою. Если примирение принимает эту форму, то та ситуация, о которой мы говорили раньше, не имеет для нас уже никакого интереса. Это лишь нечто пройденное, историческое. Если убеждение, как оно себя непосредственно открывает в глубине души каждого субъекта, является истиной, в себе и для себя сущим, то этот процесс... А посредствование Бога как истинного в себе и для себя сущего с человеком не является больше для нас потребностью. Точно так же учение христианской религии получает в таком случае характер чего-то чужеродного, принадлежащего о г особой эпохи чего-то такого, над чем бились лишь люди, принадлежавшие тому времени. Исчезло сознание, что идея сама по себе конкретна и как дух находится в отношении противоположности к субъекту. Теперь такое сознание... представляется чем-то прошлым. То, что я сказал о принципе христианского догмата и еще скажу о схоластиках, интересно лишь для того, кто стоит на указанной мною точке зрения, с которой идея интересует в ее конкретной определенности, а не для того, который стоит на точке зрения непосредственного примирения субъекта с самим собою.